я все более входил во вкус шампанского марки «Моэт» и «Шандон». Мы взяли с собой старика Кумпса, и по приезде он провел с нами большую часть дня. После почти трех недель тренировок наш скакун наконец признался Кумпсу, что готов к скачке, и доказал это. Сегодня днем в четвертом заезде на ипподроме в Кане в окрестностях Ниццы он пришел первым,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 Нехорошо путешествовать втроем. Это порождает и рознь, и всякие уловки, и ревность, и тому подобные горесть. А теперь понятно, сказал я, покраснев, вы, вероятно, Дуглас, согласитесь с тем, что Лилли красивая женщина. Я молча кивнул. А вы сами весьма привлекательный молодой человек отеческим тоном произнес Фабиан. «И станете еще привлекательней, когда освоитесь с богатством, и мы вас основательно приоденем, что будет сделано по приезде в Рим». Ну что ж, надо глядеть правде в глаза. Я уж в годах и могу стать третьим лишним, однако у нас есть возможность не причинять никому вреда. Нет ли у вас... «Дуглас, нет ли у вас особы, которую вы хотели бы пригласить отправиться вместе с нами?» Я отрицательно покачал головой. Мне показалось, что какая-то тень улыбки пробежала по лицу нашей спутницы. «А что делает сейчас ваша сестра Юнис?» — обратился к Лилле Фабиан. «А вертится, по-видимому, в обществе придворных гвардейцев в Лондоне». То ли стримского, то ли ирландского полка. А не захочет ли она на время присоединиться к нам? А почему бы и нет? Тогда дайте ей телеграмму, чтобы она завтра к вечеру приехала к нам в Цюрих. Хорошо, срочно сообщу ей. Юнис очень легка на подъем. — Как вы на это смотрите? — повернулся ко мне Фабиан. — Ну, почему бы и нет? — спокойно повторил я слова Лили.